Глава вторая. Гием Куте. Молодые люди добрались до указанного им места и, опираясь друг на друга, со страхом склонились над бездной. Сначала они ничего не увидели, так как их взгляды устремились слишком далеко. Но ну, тут они услышали прямо под собой мольбу, слова которой прозвучали отчетливо, хотя произносивший их человек был в крайнем ужасе. Если вы христиане, то спасите меня ради Бога. Молодые люди посмотрели туда, откуда доносился голос, и заметили внизу, в десяти футах от себя человека, висевшего над пропастью, глубиной в тысячу-тысячу-двести футов. Он цеплялся за небольшую ель, которая сгибалась под его тяжестью, и корни которой были наполовину вырваны из земли. Ноги торговца опирались на выступ скалы, который помогал ему сохранять равновесие, но, несомненно, стал бы бесполезным, если бы дерево сломалось, а этот миг неотвратимо приближался, и было ясно, что несчастному суждено не низвергнуться в пропасть вместе с елью. Граф де Море тут же оценил опасность. «Срежь палку, — дюймов в 18, — крикнул он галюару, — да покрепче, чтобы она выдержала вес человека. Тот, — Чувствовавший себя таким же истинным горцем, как и его спутник, сразу же понял замысел графа. Он достал из ножен кинжал с широким острым лезвием, бросился к сломанному терпентинному дереву и быстро исполнил просьбу графа. Срезал палку наподобие перекладины лестницы. Между тем граф размотал веревку, обвязанную вокруг его пояса, Его длина вдвое превосходила расстояние до того, кого они собирались спасти. В мгновение ока молодые люди тщательно прикрепили палку к концу веревки, обратились к человеку, находившемуся между жизнью и смертью, с ободряющими словами, и опустили ему веревку с перекладиной. Несчастный крепко ухватился за палку. В тот же миг вырванная с корнем ель полетела в пропасть. Однако у спасателей оставалась еще одна тревога. Поверхность скалы, с которой соприкасалась веревка, была слишком острой и могла перерезать ее во время подъема. К счастью, женщины вместе с мулами присоединились к своим спутникам. Одного из животных подвели к краю пропасти, пропустив веревку поверх его седла и поставили на некотором расстоянии от обрыва, чтобы у спасенного оставалась возможность встать на землю. В то время как Изабелла молилась, обратив взгляд на скалу, а госпожа де Коэтман удерживала мула с силой, почти не уступавшей мужской, граф де Морей Галюар ухватились за веревку и принялись дружно тянуть ее к себе. Веревка скользила, как на шкиве, и через несколько мгновений над краем пропасти показалось бледное лицо несчастного, которому удалось столь чудесным образом избежать гибели. Его появление было встречено радостными возгласами. И лишь тогда Изабелла обернулась и, присоединившись к своим спутникам, тоже прокричала «Мужайтесь! Мужайтесь! Вы спасены!» В самом деле, мужчина уже поставил ногу на скалу и, выпустив веревку из рук, ухватился было за седло мула. Однако животное заставили сделать шаг назад. И тут несчастный, чьи силы были на исходе, потерял свою новую опору. Замахал руками, что-то невнятно закричал и, лишившись чувств, упал в объятия графа де Море. Молодой человек поднес к его губам флягу, полную одним из тех живительных напитков, что лет на сто старше водки и что издавна производят в Альпах, и влил несколько капель в рот пострадавшего. Очевидно, силы, не покидавшие его, пока он был в опасности, иссякли в тот миг, когда он понял, что спасен. Граф де Море усадил незнакомца, прислонив его спиной к скале. Пока Изабелла подносила торговцу флакон с нюхательной солью, он отвязал палку и отшвырнул ее с пренебрежением, которое человек испытывает ко всякому орудию, сослужившему ему положенную службу. Затем он снова обмотал веревку вокруг своего пояса, Между тем Галюар, с беспечностью, свойственной людям его возраста, вложил охотничий нож в чехол. Вскоре несчастный сделал несколько судорожных движений и открыл глаза. Судя по выражению его лица, вначале он не помнил о том, что произошло, но мало-помалу память стала к нему возвращаться. Осознав, чем он обязан окружавшим его людям, спасенный заговорил, и его первые слова были исполнены благодарности. Граф де Море. Торговец принял его за простого горца, рассказал ему о том, что произошло. Мое имя Гийом Куте, произнес незнакомец в ответ. Моя жена перед вами в долгу за то, что не стала вдовой, и трое моих детей обязаны вам тем, что не остались сиротами. Если вам потребуется моя жизнь, в любом случае располагайте мной. Опираясь на графа, Гием Куте подошел к краю пропасти и, охваченный ужасом от случившегося, более сильным, чем страх, предшествующий несчастному случаю или сопровождающий его, с содроганием посмотрел на сломанную ель. Потом он накинул взглядом беспорядочное нагромождение снега, ледяных глыб, деревьев, вырванных с корнем, и камней, валявшихся на дне лощины. Этот хаос, став неожиданной преградой для течения Доры, Заставлял пениться ее воды. Торговец тяжело вздохнул, сожалея о мумле и поклаже. Очевидно, это было все, чем он владел и чего безвозвратно лишился. Но тут же он вспомнил о том, что уцелел сам, и пробормотал: «О жизнь, исходящая от тебя. Боже, это величайший дар. И раз уж ты спас меня, я благодарю тебя, о, Боже а также тех, кто сохранил мне жизнь. Гийом Куте собрался было продолжать свой путь, но почувствовал, что не в силах двинуться с места или по причине душевной слабости, то ли от потрясения, вызванного падением. «Вы уже и так слишком много для меня сделали», обратился он к графу де Море и Изабелле. «И поскольку мне нечем отплатить вам за то, что вы спасли мою жизнь, я хотя бы не буду вас больше задерживать». Но окажите любезность, сообщите хозяину гостиницы «Золотой можжевельник», что с его родственником Гиемом Куте приключилась беда, и он лежит на дороге и просит оказать ему помощь. Граф де что-то тихо сказал Изабелле, и она кивнула в знак согласия. Затем он произнес, обращаясь к пострадавшему. «Любезный друг, мы не покинем вас». Раз уж Богу было угодно, чтобы нам посчастливилось спасти вам жизнь, мы находимся не далее, чем в получасе езды от города. Вы сядете на моего мула, а я поведу мула госпожи за узду, как и раньше, до того, как произошло несчастье. Гиемкуте хотел что-то возразить, но граф де Море не дал ему раскрыть рот и промолвил: "Вы нужны мне, сударь" и, возможно, вам удастся в течение суток расплатиться со мной за оказанную услугу с помощью более значительной услуги. — Это правда? — спросил Гийом Куте. — Слово «дворянина», — воскликнул граф де Море, не подумав, что выдал себя этими словами. — Простите, — ответил ярмарочный торговец с поклоном. — Я вижу, что обязан повиноваться вам по двум причинам. Во-первых, потому что вы спасли мне жизнь и, во-вторых, потому что в силу своего положения вы вправе отдавать приказы бедному крестьянину, такому, как я. После этого Гийом Куте забрался на мула графа с помощью Галюара и Де Море, занявшего прежнее место впереди мула Изабеллы. Девушка была рада, что человек, которого она любила, не упустил случая проявить свою ловкость, храбрость и доброту. Четверть часа спустя маленький караван добрался до селения Шомон и остановился у ворот золотого можжевельника. Как только Гийом Куте сообщил хозяину о помощи, оказанной ему графом де Море, умолчав о дворянском достоинстве своего спасителя, мэтр Жермен тотчас предоставил ему свою гостиницу в полное его распоряжение. «Графу де Море не нужна была вся гостиница». Ему требовалась лишь большая комната с двумя кроватями для Изабеллы и госпожи де Куэтман, и еще одна комната для него самого и Галюара. Просьба гостя была исполнена, и он с удовольствием убедился, что никому не причиняет беспокойства. Гийом Куте был уложен на кровать в комнате своего кузена. Затем послали за врачом. Он обследовал спасенного с ног до головы и заявил, что ни одна из 282 костей, которыми природа сочла необходимым снабдить человека, не пострадала. Пациенту надлежало лишь принять ванну из душистых трав с несколькими пригоршнями соли, а затем следовало растереть его камфорным маслом. Лекарь надеялся, что благодаря этому средству и нескольким стаканам горячего вина Щедро сдобренного пряностями, несчастный восстановит силы на следующий день или самое позднее через день и будет в состоянии продолжать свой путь. Устроив своих спутниц как можно удобнее, граф де Море лично решил проследить за тем, чтобы предписания врача были точно исполнены. После растираний, когда пострадавший заявил, что чувствует себя лучше, молодой человек сел у изголовья его кровати. Гийом Куте вновь принялся заверять своего спасителя в преданности. Граф де Море выслушал его, а затем произнес. «Дружище, вы уверяете, что меня послал вам Бог? Допустим, что вы правы. Однако, возможно, Бог преследовал при этом две цели. Он спас вас с моей помощью, чтобы вы, в свою очередь, оказали мне услугу». «Будь это так, — сказал больной, — я считал бы себя самым счастливым человеком на свете. Его Высокопреосвященство, кардинал Даришелье, поручил мне... Вы видите, что у меня нет от вас секретов, и я всецело полагаюсь на вашу признательность. Итак, кардинал де Ришелье поручил мне сопровождать юную даму, которую вы видели, и к которой он относится с живейшим участием в мантую, к ее отцу. Пусть Бог пребудет с вами, и дохранит да он вас на этом пути. — Да, но в Экзиле мы узнали, что сузский проход перекрыт заграждениями и оборонительными сооружениями, которые тщательно охраняются. Если нас узнают, то непременно арестуют, ибо герцог Савойский захочет взять нас в заложники. — Вам следует обойти сузу стороной. Так разве это возможно? — Да, если вы мне доверитесь. — А вы из здешних краев? — Я из гравьера. Хорошо ли вы знаете дороги? Я привык ходить горными тропами, чтобы не платить пошлин. Вы готовы быть нашим проводником? Это трудная дорога. Мы не боимся ни опасности, ни усталости. Хорошо, я отвечаю за все. Граф Дамурай кивнул в знак того, что ему достаточно этого обещания. Однако это не все. Что вам угодно еще? — спросил Гийом Куте. Мне нужны сведения о работах, которые ведутся на подступах к Сускому проходу. Нет ничего проще. Мой брат служит там землекопом. А где живет ваш брат? В гравьере, как и я. Могу ли я съездить к вашему брату с запиской от вас? А почему бы ему не встретиться с вами здесь? А это возможно? Да нет ничего проще. До гравьера отсюда от силы полтора часа езды. Мой кузен может отправиться туда верхом и привести брата на той же лошади. А сколько лет вашему брату? Он на два-три года старше вашей светлости. Какого он роста? Такого же, как ваша светлость. Много ли жителей гравьеры заняты там на работах? Только мой брат. И вы полагаете, что он согласится оказать мне услугу? Когда брат узнает, что вы для меня сделали, он бросится ради вас в огонь. — Ну, хорошо, пошлите за ним. Незачем говорить, что его ждет хорошее вознаграждение. — Не стоит делать этого, ваша светлость. Мой брат уже и так получил подарок. — В таком случае пусть наш хозяин привезет его. — Будьте любезны, позовите его и оставьте нас наедине, чтобы он не сомневался, что это я просил его прийти. — Я его пришлю. Граф де Море вышел, и четверть часа спустя мэтр Жермен сел на лошадь и пустился в путь по дороге, ведущей в гравьер. Часом позже он вернулся в гостиницу «Золотой можжевельник» и привез с собой Мари Куте, брата Гийома Куте.